Глава двадцать четвертая. Подход горцев мы обнаружили заблаговременно. Их засек дрон, крохотное творение сумрачного американского гения, позаимствованное мной в бойтамеров. Его создатели не пожалели усилий. Специальное покрытие снизу делало дрон неразличимым на фоне неба. Не замечали его и радары. Беспилотники противника несли те же свойства, но Несси их видела. Для нее они были птицами, залетевшими куда не нужно. Приказ сбивать их Диго восприняла с удовольствием. Она подкрадывалась к беспилотнику сверху, затем пикировала и била лапой. Коптер кувыркаясь летел вниз и разбивался о землю. Несси сопровождала этот процесс радостным ревом. Лишив противника глаз, мы не теряли время. Рог с коницей ушли в ближний лесок и затаились в засаде. Станки с ракетами заняли предназначенное для них место, как и доставленное мною оборудование. Излучатели поместили в ямки и закрыли дерном. Объяснять их назначение я не стал. Даст Бог не понадобиться, так к чему языком трепать? Глебинные воины вопросов не задавали. Мак знает, что делает. Последнему способствовала весть о разгроме шидов. Воины воодушевились. Они шли клоу умирать, а тут оказывается есть гро. Он щелкнет пальцем, и враг бежит. Остается только вязать пленных. Взвод ракетчиков ходил гоголем и рвался в бой. Бороться с этими настроениями было глупо, и я не стал. Войско горцев явилось к полудню. Враг шел стройными колоннами. В пуле они развертывались. Артиллеристы выкатывали вперед пушки, ставили зарядные ящики, готовили фитили. Боевое охранение занимало места, готовясь отбить налет конницы. Кто бы не готовил эту армию, но дело он знал. Мы наблюдали за всем этим ишь шатра Гливина. Коптер транслировал изображение на экран. Яшут и командующий пехотой внимательно его разглядывали. Тысячи три, оценил Гливин. Три тысячи семьсот шестьдесят, уточнил я. Это с Обозом. В боевых порядках две сто одиннадцать, не считая конницы. Как ты посчитал? Удивился Шут. Вот. Я ткнул пальцем на цифры в углу экрана. Это дрон. Полезная вещь. Пробормотал командующий пехотой. Боевой генерал вначале скептически отнесся к магу и его придумкам, но рассказ Руга заставил его изменить мнение, а возможность наблюдать за врагом, сидя в шатре, впечатлило безмерно. Атакуем? спросил Гливин, ударим ракетами пока строятся? Я покачал головой. Почему? Рано. Гливин хотел что-то спросить, но не успел. Юркая тень выскользнула из леса и зависла над вершиной холма. Флаер выпустил опоры и сел. Я приблизил изображение. Что это? Изумился Шут. Хавк сто сорок два F, боевой флаер Соединенных Штатов. Предназначен для поддержки пехоты на поверхности планет. Может ненадолго выходить в космос. Вооружение: двадцать четыре ракеты с плазменными или фугасными головками, рельсовая пушка, боевой лазер и четыре импульсных пулемета. Это много? – спросил командующий. Хватит, чтобы разгромить нашу армию за пару минут, возможно, за пять. Командующий засопел. Они применит это оружие? — спросил Гливин. — Вряд ли. Над планетой спутник. Он зафиксирует аномалию и сообщит на Землю, после чего Амерам станет плохо. — Так вот, зачем им горцы? — сказал командующий. Я переместил коптер к холму. Флайер стоял неподвижно. Затем дверца сдвинулась, и выбрались трое. Один поднес бинокль к глазам. — Что это он? — спросил Гливин. «Несси сбила дрон», — пояснил я. «Второй за сегодня. Амиры интересуются, кто». «Будут стрелять?» «Не успеют». Гливен кивнул. «С Несси мы поддерживали мысленную связь, а через нее с Наэль». Я велел девочкам не рисковать. Смахнув дрон, сразу садится. Сейчас они были на земле. Мы продолжили наблюдение. Я развернул дрон, позволяя камерам захватить лица американцев. Включил запись. Уцелею я или нет, но кадры должны попасть на землю. Там разберутся». Изображение приблизилось, и я разглядел среди американцев женщину. Как и её спутники, она была одета в камуфляж и высокие ботинки. На голове — кеппи. Я поправил резкость. «Ноксомаран!» — ахнул Шут. «Вот бы поймать! И на плаху!» «Не думаю, что получится!» — я покачал головой. «Пусть её...» У нас есть запись, я ткнул пальцем в экран. Этого достаточно, чтобы обеспечить ей крупные неприятности на Земле, как и другим. В этот момент женщина указала куда-то рукой. Я приподнял дрон. К холму скакали три всадника. Американцы спустились к ним. Я подвел коптер ближе и наклонил. На маневр ушло несколько секунд. Когда в объективе оказалась Земля, Амеры и их гости стояли друг против друга. Один лежал на земле ничком. Можешь приблизить? – спросил Гливин. Я заработал пальцами. Князь Скрагин Крака, – сказал Шут. Помню его. Три года назад мы заключали мир, и он приезжал в Блантон. Рядом Ривс. Он из мятежной семьи. Родственники казнены. Ривс по моим сведениям служил шиду. Если он был убусты, то видел ракеты. Плохо. Гливин покосился, но промолчал. Аерх повернулся я к командующему. Прикажите войску подойти и развернуться в боевой порядок. Пусть встанет за ракетными установками. Готовьтесь к бою. Выполняйте, велел Шут. Командующий кивнул и вышел. Что дальше? спросил Гливин. Для начала обстреляем их. Я отогнал дрон к флангу горцев и оставил его там наблюдать. И последствия обстрела будут видны, и ракета не угодит в коптер. Мы вышли из шатра и направились к батарее. Завидев нас, ракетчики вытянулись, готовые к пуску ракеты, отсвечивали медными корпусами. Мы шли вдоль станков, останавливаясь у каждого. Я проверял наводку. Все правильно. Нужды контролировать не было. Станки выставили с утра, но меня мучило плохое предчувствие. Закончив осмотр, я встал в стороне и поднял руку. Приготовиться. Солдаты взяли в руки запальники. Огонь. Фитили ткнулись в стопины. Из сопел ударил дым, зашипело, заскричетало, запахло серой. Волоча за собой дымные хвосты ракеты сорвались с направляющих и устремились к войску врага. Я глянул на экран комма, куда дрон транслировал изображение. Блин, предчувствие не обмануло. Как только ракеты взмыли по армии Скрагин-Кракка, будто пробежала волна. Горцы падали ничком. Спустя несколько секунд войско лежало на земле. Что это? Изумился Гливин. У них хороший командир. Узнал о ракетах и придумал, как сократить потери. Ракеты достигли целей и стали рваться. Поле затянуло дымом. За нашей спиной завопили солдаты. Они воочию видели страшную магию Метрагро и испытывали восторг. но я отчетливо различал, что большинство взрывов не нанесло горцам никакого вреда. Ракеты неточное оружие, разброс огромный. Но что делать, если в отпущенное время иное сделать не удалось? Поправить прицел, выставить тысячу шагов. Ракетчики завозились у станков. Я побежал проверяя. Все верно. Ракеты на станки. Огонь. В этот раз зал плек с недолетом. но треть ракет угодили в строй. «Так стрелять! Беглый огонь!» Ракетный взвод дал залп. Затем еще. Волоча за собой толстые, серые хвосты ракеты летели в сторону врага. Там в дымной пелене сверкали вспышки и грохотали разрывы. Одна из ракет, видимо, угодила в зарядный ящик. Грохнула так, что мы присели. Над клубами дыма взлетел стикуль, вернее, то, что от него осталось. Какие-то обломки и колесо. приумолкшие было солдаты заорали вновь. По-моему, ты зря беспокоился, сказал Гливин. Я промолчал. Арт подготовка завершилась, ракеты кончились. Сюда их привезли мало. Основную массу мы выпустили по шидам. Логика была простой: больше войска, больше ракет. Мы ошиблись. Шидам хватило бы и половины. Сейчас я воочию наблюдал последствия просчета. Поднявшийся ветер унес дым. Встань врага, за грохотали барабаны. Горцы стали вставать. Сотня, другая, третья. Противник строился и равнял ряды. Великие боги! воскликнул Шут. Они не испугались ракет? Да, подтвердил я. Сейчас отправятся и пойдут в атаку. Включаем план Б. Что значит Б? спросил Шут. В моем языке есть слово, обозначающее распутную женщину. Оно начинается на эту букву. Его произносят, когда что то идет не так. Слушай меня, Аерх. Сейчас я попробую их остановить. Если побегут, давай сигнал рогу. Пусть кавалерия бьет им в спину. Они испугаются и станут разворачивать пушки. Тогда бросай в атаку пехоту. Пока будут бежать, пускай лучники бьют поверх голов. Враг замечется, не зная, в кого стрелять. и потеряет время. В рукопашной вы их сомнёте. Потери будут большими, но нас больше. «Понял — Понял, — сказал Шут. — Вот и хорошо. Я подошёл к стикулю и вытащил из сумки крест. Его сделали мне вчера. Пульт к тыльной стороне перекрестия я прикрепил сам. — Гро! — Да, Аэрх. — Постарайся уцелеть. Я не ответил. — Я помню, о чём ты просил. «Наэль не выдадут замуж против ее воли!» Я кивнул и пошел к горцам. Спуском первых ракет Янг впился глазами в экран. Атака противника выглядела эффектно. Оставляя хвосты, ракеты летели к войску с Краген-Крака и взрывались, сверкая огнем и выбрасывая клубы дыма. Камеры давали ограниченный обзор, Янг пожалел о дронах, но вид впечатлял. Звуки в кабину не проникали, но Янг все равно поежился, представив, что испытывают сейчас горцы, и еще бил. Мог бы переждать атаку здесь, подумал Янг, но отбросил эту мысль. Место било в войсках. Без него горцы могут не выдержать и побежать. Арт подготовка кончилась быстро. У них мало ракет, догадался Янг. Ветер снес дым. Янг с удовольствием наблюдал, как горцы встают и строятся. Подскочившие обозники тащили в тыл раненых и убитых. Их хватало, но даже на беглый взгляд было видно, что обстрел не нанес войску сколько-нибудь значимого урона. «Бил, умница!» — подумал Янг. «Сообразил, что делать!» Над рядами горцев заполоскали флаги. Звуки в флайер не долетали, но Янг знал, что горцы ударили в барабаны. Он видел атаки на учениях. Вот и сейчас войско четкими шеренгами шло навстречу врагу. Расчеты катили пушки. Все будет как намечено. Горцы приблизятся к противнику и встанут. Артиллеристы дадут залп. Ядра ударят в землю, отрикошетят и понесутся к цели. В порядках врага возникнут бреши. Одно ядро может убить до десятка солдат, а то и больше. Выстоять под таким огнем трудно. Даже привычные к нему воины часто бегут. Что говорить о дикарях, не знакомых с огнестрельным оружием? Они хлынут к городу в стремлении укрыться за стенами. Возникнет давка. Подоспевшие горцы будут расстреливать их из ружей, пушки бить картечью. Янг приблизил изображение. Объектив камеры разыскал Билла. Тот ехал позади войска верхом. Рядом на могучем гинтайре трясся князь. Ривса видно не было. Видимо, отправили в отряд кавалерии. Правильно. У горцев ее мало, они не любят сражаться верхом. Да и гинтаиры дороги, так что и один всадник. Помощь. Пусть заглаживает вину, биглец. Кавалерия понадобится, как только враги побегут, конница ударит им в спину, увеличивая панику. Потом уйдет, освобождая путь пехоте. Да думать Янк не успел. Не проедя нужного расстояния, войско внезапно встала. Ряды горцев заколебались. Янг с удивлением наблюдал, как заметались и встали на дебы Гентайеры князя и Билла. Что происходит? Он уменьшил масштаб. На пути войско стояла крохотная фигурка. Янг чуть приподнял камеру и вновь приблизил изображение. На таком расстоянии разрешение падало, но он отчетливо различил черный балохон, капюшон, в котором пряталось лицо незнакомца, и крест в его вытянутой руке. Это что за клоун? Излучатели устанавливают на боты для отпугивания живности и чрезмерно любопытных граждан. Они включаются, когда нежелательный гость приближается к кораблю на заданное расстояние. И у животных, и у людей излучение вызывает непреодолимый ужас. Они бегут, не помня себя от страха. Хотя антенны направленные, волны распространяются и в тыл. Влияния их на здоровье человека изучено мало. В инструкции на всякий случай записано «длительного воздействия избегать». Чтобы защитить экипаж, на кораблях ставят поглощающие экраны, вваривая их в обшивку ботов. Снять их нереально. Это было слабым звеном моего плана. Отсидеться в отдалении, использовав датчики включения, я не мог». Получив первый удар, горцы отскочат, но скоро придут в себя. У них решительный и умелый командир. Он поймет, какое оружие применил враг. Излучатели обойдут как оборонительную линию и ударят вновь. Поэтому войско должно войти в зону поражения целиком. В этом случае остановить его бегство будет трудно, если вообще возможно. Но в таком случае включить излучатели следовало самому. Нужный блок в боте я демонтировал, но он действовал на коротком расстоянии. Десантный бот — малый корабль, поэтому конструкторы и заложили такие характеристики. Так что для проведения плана «Б» в жизнь требовался смертник. Войско накатывалось ближе и ближе. Я уже отчетливо различал белые пятна лиц. Скоро стали видны дымки фитилей — Они струились не только в группах артиллерийских расчетов, но и в рядах стрелков. Я не ошибся в своих выводах. Амеры сделали для горца форкибузы. Ветер сносил дымки в сторону, окутывая пеленой левый фланг. Били барабаны, исследуя задаваемому ритму, ряды колыхались, вбивая подошвы в мягкий грунт луга. Вытопчут в плац, мелькнула мысль. Я отогнал ее. Дурасть. Мне нужно успеть включить излучатели. Этому могут помешать. Кто-то из горцев возьмет и выпалит в одинокую фигуру. Прицельная дальность у оркебузы от силы сотня шагов. Но если дать залп или задействовать пушку, картечь снесет идиота, как лист с дерева. Бронежилет не спасет, он не рассчитан на такой удар. К тому же незащищенными остаются конечности и голова. Будем надеяться, что выстрелят по команде. Я увижу и успею упасть. Порох、в порах, в заплальных отверстиях это не капсель, горит медленно. Грохот барабана уже отдавался в ушах. Горцы накатывались на меня, но не стреляли, видимо придурок с крестом не вызывал тревоги. Я присмотрелся, отчетливо различимы глаза солдат, ремни, линии краев галинич. Сто метров, даже ближе. Пора. Я вытянул вперед крест и коснулся подушечкой пальца сенсора. «Твою мать! Господи Иисусе Христе! Боже мой! Помилуй меня грешного! Мать! Мать!» Когда мне исполнился год, мать вернулась в университет. Для присмотра за малышом наняли няньку. Это была пожилая русская женщина, переехавшая к дочке в Германию. Жить за счет зятей она не хотела, поэтому и подрабатывала. Нянькой она была замечательной, доброй и ласковой. Но по-немецки Мария Михайловна говорила плохо, а родители желали, чтобы я язык знал. Няньку сменили. Добрую бабушку сменила студентка-немка. Она читала малышу сказки «Братьев Гримм» в оригинальном варианте. А что, сказки же? То, что людям в них отрезают головы, вспарывают животы, а ведьмы едят маленьких детей, няньку не смущало. Прочитав сказку, нянька укладывала ребенка спать и отправлялась гулять. Сидеть у постели малыша ей было скучно. Как только за ней закрывалась дверь, я лез под кровать. Там забивался к стене с ужасом, ожидая прихода ведьмы. Ночью я плакал и кричал. В конце концов родители обратили на это внимание. Камера в детской позволила выявить педагогику Немки. Ее уволили. А еще я долго боялся темноты. Темная ледяная стынь проникла мне под балахон и ползет выше. Сейчас охватит меня всего, сердце колотится, вот-вот не выдержит и остановится, бежать, бежать, стынь не догонит меня, если пропустить со всех ног, стоять, стоять, твою мать, Господи Иисусе Христе! Янг с изумлением и ужасом наблюдал, как горцы только что стройными рядами маршировавшие в сторону врага Теперь бежали, бросая оружие и знамена. Обезумевшая толпа затопила обоз, опрокинула несколько телег и понеслась к дороге. Опомнившись, американец включил связь. «Бил! Бил!» «Здесь я!» — отозвался в наушниках злой голос. «Что происходит?» «Излучатели! Это русский!» «Откуда они у него?» «Снял с ботов! Это их штатное оборудование!» «Чёрт!» — выругался Янг. «И что теперь?» Ничего, босс. Войско бежит, нас атакует фланговая кавалерия и уже двинулась пехота. Операция провалена. Дьявол! Столько сил! Передай этой сучке Лиз, я убью ее. Подожди, поспешил Янг. Разберемся. Нет, чего тут разбирать, прорал Бил. Это она упустила русского. Сейчас я убью его. Лиз займусь позже. Так и передай. Бил отключился. Янг поискал объективом и, наконец, выцепил им подчинённого. Расталкивая бегущих солдат, Билл шёл к обозу. Вот он подскочил к одной из повозок, скользнул внутрь и выбрался со странным ранцем в руках. Соскочив, стал прилаживать его на спине. «Дьявол!» — воскликнул Янг. «У него кальмар! Это головоногое морское животное использует для передвижения ракетный принцип». Покончив с ранцем, Билл коснулся рукой пульта управления, И ракетная струя выбросила его вверх. Янк включил связь. Лиз, ты где? Когда девка убежала, Шид с трудом поднял руку и медленно сунул ее за пазуху. Сломанные пальцы отозвались дикой болью, но он сцепил зубы и продолжил поиски. Все тело его сейчас представляло сплошную боль, и не будь за плечами проповедника опыт от ручьёб. Он потерял бы сознание, но Шит держался. Неботиев стояла у его ног, поэтому следовало успеть. Эти пришлые, которые выдавали себя за богов, должны умереть, сгинуть. Он им верно служил, а они убили его. И что самое гнусное, поручили это девке, мерзкой шлюхи, которая мучила и издевалась над ним, подстилка вонючая. Пусть грахи терзают ее во тьме. Подцепить коробочку удалось лишь с седьмого раза. Скользнув из ворота, она выпала на истоптанную траву. Шид придержал ее краем ладони и, наклонившись, сдвинул шторку зубами. Это усилие обошлось ему дорого. Взрыв боли едва не погрузил проповедника во тьму. Невероятным усилием воли он заставил ее отступить. Затем собрался. и сфокусировал взгляд. В центре коробочки горел красный кружок. Все, как ему показывали. Осталось коснуться кружка. Девка сказала, что тот распознает тепло человека, поэтому включать следует голым пальцем. Пальцы Шиду более не подчинялись, и он, подумав, ткнул в кружок носом. Прогремевший неподалеку взрыв заставил его улыбнуться. Это стало Последним, что он смог в жизни. Очнулся я от боли, неведомо как оказавшийся на этом лугу камешек врезался в щеку. Я приподнял голову, затем встал. Земля качалась. Преодолев слабость, я утвердился на ногах и огляделся. После того, как уронил крест, излучатели отключились. Но это не имело значения. Противник бежал. Прямо передо мной стояли брошенные им пушки. Спины горцев мелькали в отдалении. Им на перерез неслась конница Руга. Отлоу накатывал строй мерсийской пехоты. Получилось! Получилось, вашу мать! Съели! Удар в грудь сшиб меня с ног. Упав навзничь, я заворочился и с трудом встал. В пяти шагах передо мной стоял незнакомец с пистолетом в руке. Высокий, с растрепанными волосами, с закопченным пороховой гарью лицом, тяжелая нижняя челюсть заметно выдавалась вперед. Я разглядел на его груди перекрещенные лямки и вместе их соединение экран, пульт, а все это сбруя не что иное, как крепление индивидуальной ракетной установки. Амер. Я так и думал, что у тебя бронежилет, сказал он и поднял пистолет. По ноге будто палкой хватили. Я покачнулся и сел. Твою мать, какая боль! Ублюдок сломал мне голень. Лис не сумела тебя убить, сказал Амир. Черный зрачок дуло смотрел мне в лицо. Ты очень хитрый, но я не лис. Меня обмануть трудно. Я отчетливо видел его палец на спусковом крючке и то, как тот начал движение назад. В этот момент в стороне грохнуло. Мы, не сговариваясь, повернули головы. Над холмом, где стоял флайер, подымался гриб из пыли и дыма. Кувыркаясь, летели в воздухе большие и малые обломки того, что ещё мгновение назад было боевым кораблём. — Что это? — пробормотал Амир. — Думаю, твои покончили жизнь самоубийством. — Молчи! — выкрикнул он. — Этого не может быть! Это всё ты! Ты их взорвал! — Как? — поинтересовался я. Этот вопрос привёл его в ступор. Амер нахмурился и наморщил лоб. Я словно физически ощущал, как в голове его ворочаются мысли. Одновременно он не спускал с меня взгляда, а зрачок пистолета все так же смотрел мне в лицо. «Профессионал, стоит мне сунуть руку в карман?» «Это шит», — сказал Амер. «Он привез взрывчатку. Босс отнес ее в флайер. Там был взрыватель. Вонючие отродья». «С кем поведешься?» сказал я. «Вот что, офицер, предлагаю вам сдаться». «Мне?» — изумился он. «Флайер взорван, ваши сослуживцы мертвы, и вам не удастся убежать. Обещаю достойное питание, медицинскую помощь и справедливый суд по законам земли». «Ты? Мне?» — он расхохотался. «Не видишь?» Пальцем левой руки он указал на пульт. Это ранцевый летательный аппарат. С ним уйду от любой погони, проберусь на базу, откуда меня заберут. Корабль уже летит, а вот ты умрешь. Он вытянул пистолет. Погоди, поднял я руку. Что ты скажешь своим, что дикие туземцы разгромили подготовленное вами войско, снаряженное пушками и оружием, обученное невиданным здесь приемам ведения войны? Как думаешь, тебя поблагодарят? Мне почему то кажется, что совсем нет. Я даже предполагаю, что тебя убьют, чтобы не болтал. Не тени время, русский, процедил он. Я понимаю, зачем ты это делаешь. Не хочешь умирать? Но я не дам тебе шанса. Доброго пути в ад. Над нашими головами захлопало. Амер вскинул лицо к небу. Это было последним, что он успел сделать. Спикировавшая Несси ударила его когтями. Затем прижала лапами к земле, после чего Дига согнула шею и одним движением челюстей скусила жертве голову. Выплянув ее, задорно глянула на меня, мол, как? Молодцы, девочки, прохрипел я. Успели. Не зря я так старательно заговаривал ублюдку зубы. Гро! Спрыгнувшая на луг Наель бежала ко мне. Острая боль прострелила мне ногу, мир стал сужаться и темнеть. Все хорошо, любимая, хотел сказать я, но не успел.